Глава 13. Девять дней мы кошмарили войска Секевича, не давая ему двигаться, пользуясь железной дорогой. Один эшелон раздолбали старым проверенным способом. Потом противники спохватились и, как я и предполагал, стали пускать их попарно. Вот эта пара была накрыта артиллерией. Там, правда, обошлось вообще без трофеев, так как близко к Железке даже не подходили. Слишком густо и часто стали мотаться конные патрули у энеревцев. Хотя это название уже месяца полтора как устарело. В конце апреля Скарапацкий Примечание. Скарапацкий Пётр Иванович, генерал-лейтенант Российской императорской армии, главнокомандующий войсками юго-западного фронта верховный главнокомандующий гетман украинской державы конец примечания. при помощи немцев спихнув Грушевского захватила власть и теперь они называются не республикой, а украинской державой как по мне хрен редьки не слаще но называть всяких гайдамаков державниками это пошлять само слово держава и кстати эксперт более подробно рассказал мне о том, что сейчас в Киеве происходит. Я был в курсе, но хотелось узнать из первых уст, а не из сухих развесводок двухнедельной давности. Поэтому уточнив, правда ли, что гетман при воцарении сразу отменил закон о земле и труде, то есть землю помещикам и рабочим, а 12-часовой рабочий день и запрет на стачки поинтересовался Как к этим радужным нововведениям отнеслось население? Оказалось, что население обрадовалось до невозможности, и теперь в Звенигородском и Таращинском уездах Киевской губернии полыхает полноценное восстание. Так что в державе все нормально, как и должно быть. Ну, а у нас гейдамаки по Часофрепу решили идти пехом но после двух авиационных и трёх артналётов сильно задумались. В принципе, по моим подсчётам из трёх полков на данный момент у них осталось два неполных. Так что было о чём подумать. Правда, и у меня образовались большие проблемы с горючим и снарядами для орудий. То есть мы уже не могли лихо перехватить вражин в полусотни километров, а потом уйти в степь, путая следы. Да и люди устали от постоянного напряжения. Правда, со вчерашнего дня лишь разведчики шустрят. Остальные приходят в себя, очухиваясь от постоянных боевых рейдов. И именно разведчики принесли весть о том, что в маловодном Примечание. Название населенного пункта изменено. Конец примечания. Были взяты заложники. А на площади зачитан указ Сикевича. Если красные банды продолжат подлое бесчинствовать, Препятствуя продвижению войск и убивая доблестных украинских воинов, то пособники этих самых банд, находящиеся в городе, будут уничтожены. В пособнике бывший полковник записал тех, на кого указала левая нога. Ими оказались в основном подсобные рабочие из бедноты. В данном случае схватили 15 человек, и сегодня с утра двое из них были повешены. Молча выслушав эту новость, я сильно задумался. Мля. Ведь собирался дав людям передохнуть, завтра уже уходить на соединение к своим, так как ресурсов почти не осталось. Но вот теперь и дело даже не в городских пособниках, которых у меня с роду не было. Нам вполне хватало обычного опроса обывателей для прояснения обстановки. Нет, дело в создании возможного прецедента. Ведь после этого каждая сволочь может захотеть решить свои проблемы подобным способом. А в маловодном сейчас стоит штаб группы, большая часть бронедивизиона дивизиона и третий Запорожский полк, то есть сил до Я и в лучшие времена их бы атаковать не стал, тем более сейчас. Снарядов к орудиям осталось буквально по нескольку штук на ствол. а если только со стрелковкой на них переть, это нарываться на большие потери. Там от батальона ничего не останется. Но мерзой ситуации в том, что оставлять такую заявку без ответа никак нельзя. Краскумы, слушающие вместе со мной доклад разведки, подавленно молчали. Первым подал голос комиссар, который сначала молча курил, глядя как я чешу репу, а потом не выдержал. Что делать-то станем? Отобрав у него самокрутку, откусил и сплюнув бумажный комочек, затянулся. Чуть не сдох, и где он столь ядрёный горлодёр берёт? А прокашлевшись, ответил: "Батальон туда не погоню. сам пойду". Лапин от такой заявки остолбенел, командиры возроптали, и в этот момент Кузьма взвился: "Как это сам? Совсем с ума сошёл? Не смей!" Ковыряя в ухе, я Емречин спросил: "Чего орёшь? сам это не значит, что в одиночку их штурмовать пойду? Возьму с собой десяток парней". Но угомонить Кузьму было и не Десяток против полка и бронедивизиона? После чего, обращаясь к гмонящим командирам, добавил: "Чур, точно с глузду съехала. Тут вообще поднялся вселенский хай. Даже одноногий холмогоров, показавший себя за время боев великолепным спецом, подпрыгивая на протезе, орал об идиотизме. остальные так вообще в выражениях не стеснялись. "Э-э, кто-то из горячих хлопцев, но Семён я тебе это припомню. Даже предложил меня связать, чтобы дурью не маялся". Послушав их какое-то время, рявкнул: "Тихо!" И дождавшись окончания воплей, пояснил свое видение ситуации. "Но насчет того, что уходить нам теперь никак нельзя". Народ задумался и через какое-то время посыпались предложения. В основном все сводилось к тому, что дерзкие конники Буденного выманят врага из города, а батальон плюнув на экономию вступит с ними в бой. При этом часть кавалерии однорота обойдя маловодное, с другой стороны прорываются к городской тюрьме, где освобождает взятых в заложники горимек. После чего все быстренько отступают. На это я лишь вздохнул. Братва Вы немного не в том видите проблему. Нам ведь нужны не те, кто сейчас в камерах сидит. Это обычные обыватели. Тем более, кто помешает гайдамакам наловить новых? Нет. Нам нужно сделать так, чтобы никому и в голову больше не приходило подобными вещами баловаться. Поэтому я и говорю, наказывать надо конкретно тех, кто это придумал, то есть Сикевича с ближайшим окружением. Ротный Три поинтересовался: "Дык, как же его накажешь, когда он в окружении войск сидит паскуда?» Я отмахнулся: "Пусть сидит. Один черт, за жабры возьмем». И для этого вовсе не надо устраивать великие сражения. Разведка доложила, что штаб расположен в здании городского собрания. Сам Сикевич квартирует в доме купца Пименова, находящегося рядом. С ним адъютант еще два штабных офицера и охрана количество охраны местные мальчишки не знают. Оно рассказали про пост у сабренни и пост у дома купца. А также несколько пеших патрулей на улицах. Получается, что нам надо просто заземлить буквально несколько патрульных, и можно брать генерал Харунжева тепленьким. Буденный скептически прищурился. Вот тоже, а стальные его гаврики, рязевив чавки, будут на все это молча глядеть. Именно на это я и рассчитываю. Но как это сделать, надо думать. Поэтому предлагаю прекратить неконструктивные вопли, а сесть и прикинуть варианты. Народ был несколько ошарашен, но бурча постепенно включился в работу. И минут через двадцать стало что-то вырисовываться. Причем, что характерно, про снайпера никто даже не подумал. Инерция мышления наверное. А сам я молчал, так как вовсе не собирался светить столь удобный способ ликвидации хорошо охраняемого врага. Зачем мне это сейчас надо? Это потом понадобится, когда за границей разных деятелей отщелкивать начнем. А то ведь считай до самого убийства Кеннеди ликвидаторы извращались как могли: и бомбы, и яды, и всякие там уколы отравленным зонтиком. Хотя уже целые подразделения снайперов существовали, но применить их в обычной жизни хватило мозгов только у продвинутых америкосов. Так что не станем торопиться. Тем временем я отверг последнюю идею. Пройти ночью, минуя патрули? Угу. А с собаками что делать будем? Там ведь в каждом дворе по шавки, которые такой лай поднимут, что мама не горюй. на что будьонный возмутился? Да ты уже все предложения обхаил. Так что же, днём идти у всех на виду? Тогда бобики точно гавкать не будут. Подняв палец, я обвел разгоряченных соратников взглядом. Именно, именно днем и у всех на виду. И чтобы нас там приняли как родных, вот в эту сторону и думайте. Оно думалось как-то плохо, точнее, гнали какую-то голимую фантастику. Поэтому я вздохнул Игнат Тихомирович, проверьте, пожалуйста, у нас печ-машинка с латинской клавиатурой и рабочая?» Ничего в ней не стряслось, пока возили. Хотя, подождите, вместе пойдем. Может, это и не понадобится. После чего пошел притворять в жизнь то, что пришло в голову в начале в виде слабой идеи. Но по мере обдумывания нравилось все больше и больше. А еще через два часа от места базирования батальона в сторону маловодного направилась телега, в которой находились довольно странные люди. Правил транспорта уже и в полувоенную одежду обычного дембеля, то есть штаны и сапоги солдатские, зато косоворотка и картуз с треснутым лаковым козырьком вполне гражданские. При этом вид у возницы был несколько ошалевший. Ну еще бы не ошалевший. Все того как Будённый орально настоял, что он, как наиболее подготовленный боец, пойдет с нами, я ему приказал подстричь острохарактерные приметные усы до нормальных размеров. Будущий маршал, почти лишившись лицевого украшения, впал в прострацию, из которой до сих пор не вышел. Ну, а мы с Бергом выглядели и того страннее. Одетые в дранные да еще и не по размеру крестьянские штаны и рубахи, похоже, их баталеры на ветрах держали. Но при этом с гладкими физиономиями мы смотрелись откровенно ряжеными. Обувь тоже дополняла картину, потому что иначе как опорками это не назвать. В ногах лежал небольшой саквояж с полуотрванной ручкой. В саквояже находились две пары носков на резиновых подтяжках. Месячной давности экземпляр газеты Берлинер иллюстрирт Цайтунг, сломанный карандаш на крахмалиной манишке, манжеты несколько металлических пфинигов, криво разорванная половинка от листа командировочного предписания и галстук с отпечатком пыльного каблука. Вот в таком виде уже после обеденного время мы и подъехали к блоку на въезде в Маловодное. Удивленный, постовой сначала внимательно выслушал наше объяснение на ломанном русском, переходящем в маты на немецком и испанском языках, а потом обратился за помощью к Семёну. "Эй, что это там эти нехристи балакают? Их, кто вы такие?" Будённый, сплюнув с неудовольствием, оглянулся на нас. «А "Вон тот с Фингалом то корреспондент немецкой газеты Хер Раух, а второй егонный фотограф с той же газеты. Хер hier а я Семён Будя, завезницу у них. Старший поста удивился. Что? Немцы? А что они в таком виде, будто их собаки драли? И Будённый под наши красноязычные реплики коротко озвучил легенду. Дескать, эти два господина вышли к его хутору и посулили хорошую сумму, если их довезут до ближайшего города. А еще лучше до позиции немецких войск. Тогда размер оплаты увеличится. Иностранцам он поверил, хоть и вид те имели совершенно отвратный, Босиком да в одном белье. А поверил, потому что Горсие немного лучше балакучи по-русски, объяснил, что их ограбили какие-то вооруженные всадники. Отобрали брали трантас вместе с лошадью, одежду, документы, даже фотокамеру. Хорошо еще не прибили, а просто бросили посреди степи. Бедолаги очухавшись от потрясения, Дошли до хутора, где и сговорились с буддией о транспорте. Старший после этого спича критично окинул нас взглядом, поинтересовавшись: "А что ж ты им такую рванину дал?" "На что, Семён, домовито возразил, не маяем мы лишнего барахла. Белижишка мне сверкают и будя. Да и сомневаюсь я добродзию, что о ней у германцев сразу деньгу найдут. Это ж ведь одалживаться надо. — Не каждый незнакомца незнакомцам должится, пусть тот и гозичек, а немчура известные скопидомы. По сему опаску имею, что опрокинуть могут с оплатой. Постовой понятливо хмыкнув, уточнил: Так, германцы ж далече, до самых ближних больше дня пути. Будённый кивнул. Вот уж. Потому прикидку имею, что ещё верст десять проедем, до наночукума остановимся. Hex завтра ему вечёру их до места и доставлю. Старше по часам побитую о спинамещёку принял решение. "Тоди так зробимо. Я тебе провожатого дам. Он вас до штаб доведе. У нас паны и офицеры навроть с германцами добре общаются. Глядишь прямо тут и допоможуть. Семен кивнул. «Добре, нехай садится." И уже буквально минут через двадцать возле штаба мы имели беседу сначала с каким-то подхорунжим, который нас быстренько передал вышедшему на крыльцо поручку. А уже тот припроводил к целому сотнику, с которым мы и остались. Сотник оказался профессионалом и уже при рукопожатии оценил ровно подстриженные ногти и отсутствие мозолей на наших ладонях. Во всяком случае, именно так я понял его быстрые взгляды. Потом потекла вроде как непринужденная беседа. Офицер достаточно хорошо шпрехал по-немецки, и заминок в разговоре не было. Берг же в ответ разливал соловьем, рассказывая, как его вместе с фотооператором направили в командировку по частям кайзеровской армии на востоке. Поведал, какой мы сделали репортаж в Киеве для своей Berliner Illustrirte Zeitung. И как потом решили добраться до передовых войск, которые вот-вот войдут в Крым. Взяли билеты на поезд, но в... тут он назвал станцию, где спешились мальчишки-кадеты. Нас высадили, реквизировав состав для военных нужд. Его фотограф Гарси, обладая чрезмерно авантюрным характером, предложил купить или арендовать повозку и добраться до доблестных немецких солдат своим ходом по пути делая фотозарисовки экзотического востока. И все было хорошо до тех пор, пока сегодня утром нас не остановили какие-то вооруженные казаки и не ограбили до нитки. Когда мы пытались возмутиться, они очень страшно принялись размахивать своими саблями. Поэтому напуганные иностранцы предпочли покориться силе. А потом босиком и в одном белье одобрели до ближайших домов, где местный пейзанин согласился нам помочь и даже выделил кое какую одежду, дабы прикрыть срам. Контрразведчик задавал разные вопросы, но было видно, что он нам поверил. Да и чего бы не поверить? Красные, за редчайшим исключением, знаниями иностранного языка не блещут, тем более столь экзотического для России, как испанский. Мордальная и по поведению мы тоже никак не походили на пролетариев, хотя в работе на красных Он на сознаначально даже не подозревал, ему было просто интересно. Ну и попутно убедился, что мы не какие-то аферисты, пытающиеся шибить денег, ага, типа сами мы не местные. После чего, вызвав довишнего поручика, распорядился нас покормить и как-то одеть. Также снабдить временным документом, удостоверяющим нашей личности. уже возле двери добавил, чтобы нас и на постой определили. «Дескать, смысла нет под вечер дальше ехать. А сегодня, мол, нормально, переночуете и завтра с утра двинете. При этом я возволнованно путая русские, испанские и немецкие слова спросил: а тот человек, что нас привез, вдруг он уже уехал? На что Контрик усмехнулся и кивнув в сторону окна, утешил: никуда он не делся, вон в телеге спит. Вы же с ним об оплате договорились. Ну вот, так что можете не беспокоиться. А потом на пару секунд, задумавшись, неожиданно вынул портмоне и достав оттуда несколько мелких купюр, протянул Бергу со словами: "Вот, возьмите. Вам это будет не лишним". Переждав поток благодарности и подтвердив, что это не займ, а вспомоществование, Сотник нас отпустил под опеку поручнике. Тот оказался весьма говорливым, но дело делал хорошо. А до начала оформил лист сероватой бумаги с печатью. Коим удостоверялись наши личности. Потом, под заинтересованными взглядами солдат, нас покормили возле полевой кухни. Чуть позже, после быстрых переговоров с каким-то охранджем, нас привели к повозкам, где расторопный строевой, покопавшись в шматиле, подобрал более-менее нормальную одежду. В смысле, выдал солдатские штаны и кителя, чем-то похожие на английские. Все уже ношеное, но по сравнению с тем, что у нас было, это земля и небо. Даже ботинки с портянками нашел. Правда, ему тут же пришлось демонстрировать гражданским интуристам, как эти трепочки правильно накручивают. Ну а под занавес, под сопровождающее хихиканье глазеющих на все это гайдамаков. Мы были препровождены для определения на постой. При этом Будённый, глядев избу, видно, оценивая возможное количество клопов, начал договариваться с хозяином, что спать мы будем на сеновале. Я оживился. О, экзотика! И дёрнувшийся было поручик лишь махнул рукой, а перед уходом пояснил, что в маловодном с десяти вечера наступает комендантский час, и чтобы мы позже этого времени зря на улице не маячили. Понимающих мы уведомили любезного сопровождающего, что репортеры хоть и не солдаты, но отлично понимают слово орднонг. И если такое распоряжение есть, то оно, разумеется, будет выполнено. А сейчас мы бы хотели прогуляться и осмотреть городскую церковь. Это возможно? Получив заверение поручика, что до 22 часов все больны ходить где угодно, сердечно раскланялись. А уже сидя на пустой заваленке, улыбаясь, Слушал тихое бурчание Семёна. Ну ты чуре жучила. Точно говорю, чёрт тебе ворожит. Как там сказал, чтобы словно родных приняли. Мля, да вы осадили, обули накормили и денег дали, да ещё и мандат в придачу. А теперь можно свободно шляться по городу, не опасаясь, что патруль достебётся. Попутно все ходы и пути отхода посмотреть. Вот как это у тебя получается? И главное с такой легкостью и под вывертом, это ж надо додуматься, спрашивать у поручика, где тут у них общественный ватер-клозет. ведь даже покраснел при этом стервец. Бедный офицер, конечно, растерялся. Но не будет же он говорить иностранцу, что у нас и в столице эти заведения еще поискать надо, а уж в маленьких городках я фыркнул. Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка, а к туалета... Что мне прямо на людях нужно справлять? Нашел же он сортир в конце концов. Пусть и частный, но нашел. После чего перевел разговор в деловое русло. Ты стволы из телеги забрал? Семён ответил: "Угу. Только почистить их надо". Кивнов принял информацию к сведению. Вообще два нагана легли в срочно изготовленные тайники как родные. Туда же поместили и заткнутые трепицами глушители. Тулке вот извращались мы зря. Телегу никто даже толком не досматривал. Так немного пошеродили слой сена и на этом все. И теперь я приказала: "Вот и займись оружием. Хозяин вряд ли на сенавал припрётся, но все равно работай с оглядкой, а мы с бароном по городу прогуляемся, посмотрим, что тут и как". Ну да, втроем ходить было бы весьма странно с чего бы вдруг обычный мужик, являющийся на данный момент наемным работником, стал таскаться с журналистами. Я уж про разницу в социальном положении молчу, поэтому Семён остался типа спать, а мы пошли в люди. Сам уездный город ничем не отличался от десятков и сотен ему подобных. Жителей тысяч пять. В центре присутствуют кирпичные дома частных лиц и административные здания. Ближе к окраине здания деревянные и общая обстановка больше походит на деревенскую включая самую разнообразную живность во дворах Есть вокзал на котором сейчас собралось несколько эшелонов собрались они по причине того что мы напрочь расхреначили пути на достаточно большом протяжении А попытку их починить пресекали орудийным огнем издалека Гражданские ремонтники от такого передмонокля разбежались и теперь отказываются приступать к работе. В принципе, из-за этого собственно и произошел конфликт между вояками гражданской администрации маловодного и службой железных дорог. То есть не все так просто. И своими действиями гейдомайки хотят, чтобы их боялись больше, чем бегающих за городом красных. А повесив сегодня с утра двоих подсобных рабочих, окончательно показали серьёзность своих намерений. При этом гарантировать отсутствие обстрела они тоже не могут. Да и с ремонтным материалом довольно туго. Слишком уж много надо чинить, поэтому ни шпал, ни рельсов не хватает. А Вот ситуация и приняла столь неприятный характер. Все это мы узнали во время прогулки, просто прислушиваясь к разговорам обывателей. Ну и, конечно, осмотрели дом купца Пименова. Небольшой двухэтажный особнячок с высоким крешным забором и массой хозяйственных построек в глубине двора. Сам купец вместе с семьей отсутствовал, а задум он вот уже месяца три присматривал один из его приказчиков. Исходя из наличия будки, собака во дворе была, но судя по бочке, закрывающей выход из этой будки, ее выпускали только на предмет пожрать. Ну да, Бобик после появления постояльцев И постоянного поста на входе, наверное, офигел от количества посторонних и гавкал безостановочно, В результате чего был лишён права голоса. В общем, осмотрев всё, что нам было нужно, мы вернулись обратно. Была гуляющий будённый, к этому времени уже обаял наших арендодателей, и они вместе с хозяином какой-то Алисиной подпирали небольшой сарайчик на задах двора. Иностранные журналисты, некоторое время поглядев на их потуги, тоже включились в работу. В результате чего были приглашены к столу на кашей и снабжены большим кувшином молока. Ну а часам к девяти вечера сидя на той же заваленке, мы обсуждали дальнейший план действий. Тот был довольно прост. Через полчасика, скажем, хозяевам, что уходим спать, чтобы они нас не беспокоили а сами до начала комендантского часа пройдем к дому купца, где и затаимся среди хозпостроек. При этом Берг, поглядывая на меня, задал неожиданный вопрос. Чур, ты какой-то задумчивый. Что-то не так? Я почесал начавший зарастать щетиной подбородок. Не, все так, только одно непонятно. Похоже, я стал плохо разбираться в людях. Вот сам смотри, в эту дыру с приключениями Попадают два берлинских журналиста. Тот сотник обязательно доложит Секевичу о нашем появлении. Пусть даже в виде курьезы. Доложит также о предпринятых им мерах, и о том, что мы завтра с утра уже поедем дальше. Понятно, что днем Батько атаману Примечание. Одно из прозвищ Владимира Васильевича Секевича. Конец примечания. Не до нас Но неужели он вообще нами не заинтересовался? Евгений не успел ответить, так как словно в опровержении моих слов появился давишний поручик, который и доложил, что пан командующий ждет господ журналистов к себе на ужин, и что офицер прислан, чтобы нас сопроводить до места. Успев шепнуть Буденному, чтобы тот оставался на месте и никуда не дёргался, мы на пролётке отправились к дому купца. Ехать было всего ничего, тут и пешком буквально 15 минут. Но понты есть понты, и гости должны понять, что их приглашает не абы кто, а большой начальник. Сам большой начальник оказался не таким уж и большим, но обладал довольно приятной внешностью: Высокие, с залысинами лоб, аккуратные усы с бородкой, умные глаза и вежливая улыбка сразу располагали к себе. Генерал после доклада поручика встретил нас на пороге большой комнаты и широким жестом, предложив проходить, начал представлять находящихся там людей. В помещении присутствовал уже знакомый сотник, глава контрразведки и полноватый подполковник, являющийся начальником штаба. Похоже, должность Толстого Секевича назвал чисто машинально, так как сотника он никак кроме имени-фамилии не обозначил. После чего все были приглашены за уже накрытый стол, главным блюдом которого являлся здоровенный, потеющий, золотистой корочкой гусь. При этом сразу нас никто не начал пытать, требуя немедленного рассказа об утреннем приключении. Нет, все было чинно, благородно. Под гуся и вишневую наливку шел неторопливый разговор о последних новостях, о погоде в Берлине, о ситуации на западном фронте. Офицеры достаточно хорошо владели немецким, поэтому никаких затруднений в беседе не случалось. Но, может быть, один раз, когда я принялся расписывать прогресс в деле фотографии, произошедшие в связи с переходом на компактные фотокамеры, Вот буквально одной рукой удерживать можно с целлулоидной пленкой. Там шли технические термины, которые я без зазрения совести приводил по-испански, но общую канву беседы это не сильно нарушило. Потом ординарец какой-то мужик, наверное, управляющий, убрали со стола, оставив лишь графин с вишнёвкой, легкие закуски и пепельницы. Нас угостили папиросами, после чего и попросили рассказать историю своих злоключений. Пока барон играя интонациями живописал встречу с бандитами, мой испанский акцент окружающими воспринимался несколько с трудом, поэтому приходилось больше помалкивать. Я поглядывая по сторонам, прикидывал расклады. Вот что мы имеем на теперешний момент. Перед зданием парный пост, с неизвестной нам частотой смены. У нас просто времени не было это выяснить. Но зато увидели, как в 19 часов караульные с разводящим уходили к зданию штаба. То есть сам штаб и дом купца охраняются одним нарядом. При этом здание вроде рядом, буквально в полусотни метров друг от друга, но прямой видимости между ними нет, так как мешает забор, кусты и деревья. В самом доме находятся управляющий, адъютант и ординарцы. Ординарцев, скорее всего, трое, но, судя по количеству проживающих тут офицеров, получается, что в самом доме находится восемь человек минимум. Я могу еще кого-то не учесть. Мля, хреново. Когда ночью сунемся, можем нашуметь с фатальными последствиями. Тут часы на стене проявили себя кукушкой. Встав из-за стола и подойдя ближе, я какое-то время разглядывал выскакивающую деревянную птичку, а обратив внимание на время, обеспокоенно заявил: Хэр генерал, время с перштунде?" Примечание: комендантский час. Конец примечания. "На что?" улыбнувшийся Сикевич успокоил. "Не волнуйтесь, вы же наши гости. а Через час мой адъютант вас проводит". Понимающе кивнув в ответ, я направился обратно и проходи мимо сотника, с силой врезал ему кулаком по затылку, и тут же, слегка присев, в едином движении ребром ладони перебил гортань сидевшему рядом толстому подполковнику. Вся соль была в том, Что опешивший барон машинально продолжал свой рассказ, а вытрясчивший из глаза Секевич от удивления просто приоткрыл рот, не дожидаясь, пока из этого рта исторгнется крик, одним прыжком подскочил к генерал Харунжему и резким движением, сворачивая гайдамаку шею, мягко опустил его вместе со стулом на пол. Берг, наконец заткнулся и поймав заваливающегося тихо хрипящего подполковника, Гулка сглотнул, сказав одно слово: "Неожиданно". я подтвердил: "Ага. И хватит с ним обниматься. Следи только, чтобы он ногами дробь по полу не выбил". Видя, что Женька несколько заморозился?" добавил. "Вот так же его вместе со стулом положи и продолжай, продолжай рассказывать". А сам подойдя к двери прислушался. "Угу. Тихо." Но я не сомневаюсь, что в нескольких шагах дальше по коридору сидит адъютант или ординарец. чутко прислушивающийся, не раздался ли призывный звон колокольчика. Коим генерал уже пару раз вызывал прислугу. Потом, вернувшись, проверил сотника. Хорошо, добивать не понадобилось. После чего под монотонный бубнёж охреневающего от происходящего берга, фиг его знает, насколько Звуки не проникнецы мыстью этих дверей хорошая, так что пусть пока говорит. Ухватил лист бумаги, состоящего в углу столика, и огрызком карандаша написал короткое послание. Положив письмо на труп Секевича, выглянул в открытое по летнему времени окно. Пусто, лишь беседка, деревья и забор. Центральный вход с часовыми находится в торце здания, поэтому отсюда не виден. Да и сами караульные наверняка начинают ходить по кругу лишь с наступлением темноты, а сейчас еще довольно светло. Кивнув Женьке, «Все, выключай, диктора, уходим. Перепрыгнув через подоконник, оказался во дворе. Потом мы быстренько преодолели забор и двинули в сторону нашего временного дома. На улице уже было пусто, но я присёк желание барона по-шпионски красться вдоль заборов. Тот слабо возмутился. А если на патруль налетим, пришлось подбодрить. Обязательно налетим, поэтому бери за установку. Мы сытые и пьяные идем после ужина с генералом. Сопровождающий нас адъютант, как его там, Данила Витальевич. Так вот, он проводил гостей до ближайшей улицы, просто махнул рукой, сказав, что если патруль остановит, доложить, от кого мы топаем, и нас отпустят. При этом указал сослаться на него. И что, отпустят? Я фыркнул: "Нет, маля, вязать начнут людей, которые только что ужинали с батькой атаманом". Берг лишь вздохнул, покоряя судьбе и постепенно приходя в себя, попытался спросить о другом: "Послушайте, чур, а почему вы там настолько неожиданно действовать начали?" Пришлось оборвать: "Потом объясню, а сейчас настрой не теряй. Помни, сытые, пьяные, приближенные к начальству Оборвал потому что и сам пока не мог сформулировать свое столь спонтанное решение. Там несколько факторов слилось. Просто чем дольше в доме у купца сидели, тем сильнее я понимал, что ночное проникновение добром не кончится. Слишком уж там народу много обосновалось. Управляющий и при нем какая-то баба с ребенком. Я ее мельком видел, когда нас в залу провожали. Плюс как минимум трое совершенно неучтенных ранее ранединщиков даже добавим адъютанта, ну и начальственная троица, которая, к слову сказать, неизвестно в каких комнатах почевать станет. А с каждым новым человеком шансы нашего меча возрастает все больше и больше. Возможно, поэтому, когда Сикевич сказал, что адъютант нами займется через час, это и стало спусковым крючком. То есть он рассчитывал на еще один час общения. Возможно, и адъютант был в курсе этого времени. Ведь генерал вполне мог заранее выдать что-то типа: "Посидим часов до одиннадцати, а потом ты их проводишь". Видно, подсознательно сложив все эти факты, во мне что-то щелкнуло, и я начал работать. Тем временем постепенно оживающий барон начал издавать кряхтящие и хмыкающие звуки. Ну понятно, слегка отпустило, и теперь его удивление разбирает. Не каждый день увидишь, чтобы голыми руками буквально за пять секунд Были убиты три человека. Тем более, что ударом я их учил, а вот как шеи сворачивать, еще не показывал. Но Нохмыкание продолжалось недолго, так как немного не доходя до нужного нам дома, столкнулись с пешим патрулем. Что характерно, те нас сразу узнали, так как уже были наслышаны о странных иностранцах, а слова, откуда мы идем, и особенно упоминание Данило Витальевича Заставила старшего козырнуть "Да пожелай счастливого пути". Улыбаясь, покивав гейдамаку и похлопав его по плечу, продолжили движение. А когда зашли во двор, были моментально отловлены истомившимся Будённым. Тот, чуть не подпрыгивая от возбуждения, выпалил: "Ну что, все там посмотрели? Когда в гости пойдем?» Барон на это издал странный придушенный смешок, а я ответил: "Ша". Уже никто никуда не идет. Завалили мы и генерала, и его штабиста с контриком до да кучи. Судя по тому, что не слышно вопли и выстрелов, об этом еще не знают, но узнают с минуты на минуту. Так что сейчас огородами уходим за околицу, а потом степью, не выходя на дорогу, и ноги, ноги уносите наши жопы. Семён неверяще застыл. А Михаэлыч, не время тормозить. Оружие к бою и погнали за мной. После чего, подавая пример, ломанулся на зады двора. Перемахивая плетни и спотыкаясь на грядках, мы неслись к выходу из города. Благо, что было совсем недалеко. При этом собаки даже толком не успевали нас обгавкать. А уже почти выбравшись и форсируя заросший колючим кустарником овраг, отделяющий окраину от степи, я услыхал выстрелы. Крики на таком расстоянии не доносились, но в их наличии совершенно не сомневался. Поэтому, вытянув из царапанных спутников наверх, уже не скрываясь, прокричал: "Ходу, парни, ходу! Они нас теперь всей дивизии ловить станут и не посмотрят на то, что уже совсем темно". Вообще, бег по ночной степи чрезвычайно утомительное занятие. Вначале были просто густые сумерки, поэтому бежалось более-менее Но потом под светом звезд, ход пришлось сбавить. Еще через какое-то время, очередной раз споткнувшись, имен в сердцах сплюнул. А да мать перемать, так мы ноги себе переломаем. А давай шагом, оно сподручнее будет. Поняв, что это у меня обзор более-менее Работают инопланетные подарки, а мужики почти ничего не видят и уже раз по десять упали, согласился. давай шагом. И когда тяжело сопящие спутники более-менее выровняли дыхание, потопали дальше. По пути я прикидывал. мы вышли с западной стороны маловодного. Значит, ближайшая точка, где нас будут ждать наши, это возле старого колодца. Хм, вёрст 15 отсюда. И хрен мы ночью найдем этот колодец. Значит, надо сначала выйти на дорогу, что между маловодным и старыми прудами. И уже от нее можно будет сориентироваться. Так что, ребятки, нам этой ночью придется много километров намотать. Буденный лишь крякнул и ответил: "Это понятно. Вы лучше скажите, что же там произошло?" Тут неожиданно вступил барон, подобрав темп, чтобы не сбивать дыхание от быстрого шага. Евгений буквально поминутно принялся расписывать наш заванный поход на ужин. Я молчал, так как было интересно оценить все глазами стороннего наблюдателя. Как оказалось, я вел себя несколько более раскованно, чем отпринято в приличном российском обществе. Например, вместо того, чтобы культурно отрезать кусиную ножку, вырвал ее с корнем, не прерывая при этом беседы. Потом пристал к бедному подполковнику с пояснениями тонкостей фотодела. Один раз уже во время перекура позволил себе рыгнуть, при этом громко рассмеявшись. В общем, показал себя истинным европейцем, оказавшимся в кругу своих соплеменников. Барону пришлось даже тихонько извиниться перед генералом, пояснив, что я хоть и дикий испанец, но зато хороший фотограф. Секевич на это понимающе кивнул, сказав, что в бароне сразу чувствуется поколение родовитых предков. А он оседающего на подполковника Идальго В роду явно проскакивали карибские пираты. То есть они меня еще и оборжать успели втихаря. Ну-ну, ничего Женя, я тебе еще это припомню. Закончил Берг как-то неожиданно. Ну а потом Чурпеленович встал из-за стола, подошел к часам, посмотрел на выскакивающую кукушку и, повернувшись обратно, всех убил. Хмыкающий и шипя во время его рассказа Будённый поперхнулся. «Чем? часами с кукушкой? На что получил правдивый ответ? Нет, просто руками, два удара два трупа, а генералу шею сломал. Только хрустнуло на всю залу, тот ногами задрыгал и завоняло гадосно. Чурпеленович его еще так нежно на пол опустил и мне сказал, чтобы я подполковника придерживал. Пытающийся сознать происшедшее Семен уточнил: Ага. Так это ты подполы удавил? Нет. Чур тех двоих так быстро убил, что они упасть со стульев не успели. Вернее, контрразведчик просто на стол навалился, а начальник штаба в бок оседать стал. А вот и пришлось его ловить. Было темно и глаз не видно, но ошарашенный взгляд Буденного я почувствовал. А уж восхищенно недоверчивую интонацию расслышал бы и глухой. Алло, ты-ка зачем агёрж? фыркнув, отшутился. Не могуж, а могуж, и я тебе про это уже говорил. Барон же тем временем решил разузнать, с чего я вообще настолько резко и без предупреждения действовать начал. Пришлось пояснять свои мысли, предчувствия и догадки. Пообсуждав нюансы, пришли к выводу, что данное спонтанное решение было наиболее верным. В общем, под беседу часа через два, вышли к дороге. Сильно надеясь, что это нужный нам тракт, повернули налево и, чутко вслушиваясь в черную степь, порысили дальше. Благо, что теперь можно было не идти, а бежать. Но ну, во время бега стало совсем не до разговоров. Зато ничего не мешало размышлять, и размышления были все больше философские, так как я отстраненно прикидывал Сколько же конфликтов возникает из-за неумения правильно формулировать свои мысли. И живой тому пример Гайдамаки. Ведь что они написали в своем воззвании? Мол, если красные банды не прекратят бесчинствовать на железке, то их пособники будут уничтожены. И пипец. Для нас это явилось триггером. А если бы Секевич, дебила кусок, не выделывался и написал как есть, Что за саботаж и отказ выполнять ремонтно восстановительные работы? Отказники будут подвергнуты репрессиям. Было бы все по-другому. Генерал не остывал бы сейчас со свернутой шеей и обгаженными штанами. А мы спокойно, как и собирались, ушли из этого района. Хотя вряд ли он сам составлял текст. Скорее всего, какой-нибудь дивизионный спичрайтер. Тут почему-то перед глазами встала усатая физиономия современного мне пресс-секретаря и краткая характеристика его действий несет пургу. Напыжился, выдав откровенный бред. А начальник, не подумав, его подмахнул. В итоге, как говорит, умудренной жизнью Григорященко, маяемо, ему!» Вот сколько времени надо обычному человеку чтобы пройти 15 километров, ну пусть 20. Четыре часа прогулочным шагом. Но ночью по степи это не днем по дороге. Поэтому к старому колодцу мы вышли, когда над горизонтом уже появилась светлая полоса. Опознались без эксцессов. А нас там ожидали десяток всадников две пулеметной тачанки и фиетон, в котором разместилась пара расчетов с ручниками. Автотранспорт из-за недостатка горючего я запретил использовать, поэтому в двух противоположных местах за городом на настреми находились эти гужевые мобильные группы. Заранее ведь невозможно было сказать, как и куда мы выйдем. Ну а сейчас после радости встреч и быстрых вопросов, ну что там, ну как всё прошло, нам подали заводных лошадей верховые буденовцы рванули обеспечивая дозор. А мы, экономной рысью, покатили на соединение со своими. Пару раз приходилось уходить с дороги в степь, так как один раз дозорные заметили броневик с сопровождением, а во второй достаточно большую, около 30 себелех конную группу. Так что мои предположения о том, что при нашем поиске гайдамаки будут носом землю рыть, вполне подтвердились. Вон, солнце, считай, только взошло, а они уже рыщут но мобильная группа так и осталась незамеченной, и часам к семи мы благополучно подъехали к месту базирования. При этом часовые в ближних секретах, вместо уставного стой, кто идёт, принялись орать: "Братова, командир вернулся!" Чем переполошили весь батальон. Поэтому уже буквально минут через пять нас сопровождала целая толпа. Потом налетел комиссар, стёрнул меня с лошади Как джигит невесту, и под радостные вопли взобдрённых морпехов принялся обнимать, хорошо ещё не целовать, хотя и такие попытки были. Не обошёл он вниманием и будьонного Сберга, а благоте хоть сами спешатся успели. Я же, отойдя от объятий коротко свистнул, призывая к тишине, и громко сказал: "Товарищи, через час соберём митинг, на котором будут доложены итоги операции". Но предварительно хочу сказать, все получилось. И поднимая правый кулак вверх, проорал батальонный девиз: "Никто кроме нас!" Окружающие взревели, напугав птиц, я подумала: "Хорошо, что у нас дальние посты есть, которые мониторят обстановку за несколько километров от лагеря, а то, блин, эти крики на полстепи слышны". Но ну, а потом мы рассказывали подробности комсоставу. Вначале по очереди, а потом и дополняя друг друга. А так как набежали еще и все стажёры, как командирские, так и комиссарские, то все стало напоминать какой-то тимбилдинг на пленэре. Еще через какое-то время личный состав, глядя на эту толпу, стал подтягиваться ближе и ближе. Вскоре даже раздались крики. Громче говорите, не слышно ничего. В конце концов я прекратил это безобразие кивнув Лапину. "Ну что, комиссар, давай, доноси до Маз всё, что мы тут говорили". Тот попытался увиливать. "А может сам от первого лица все и расскажешь? А вон как бойцы и подробности хотят". "Ну", и, склонившись к уху тихо добавил. "Надо, чур надо. Понимаю, что вы устали как собаки, но такой момент упускать нельзя". Почесав затылок и принимая его правоту, кивнул Семену с Евгением. За мной, после чего полез в кузов стоящего рядом грузовика. В самом деле, я же не ленин, чтобы с броневика речь толкать. Да и втроем на нем стоять неудобно. А грузовик вполне себе трибуна. И понеслось. Выход батальона было решено отложить на пару дней. Предполагая, что после уничтожения командования группировки вражеских патрулей и дозоров будет просто немерено, решили не нарываться. Зачем? Внезапные стычки этой незапланированной потери. Так что пусть гайдамаки слегка угомонятся. Следующий день прошел совершенно спокойно, только разведка докладывала о том, что количество противника за пределами города начало резко снижаться. Я лишь плечами удивленно пожал. Думая, насколько быстротечна жизнь. Ещё вчера ты генерал и любимец публики, а уже послезавтра на тебя свои же забили, и даже мести не особо горят. А на утро второго, сразу после завтрака, меня принялся терроризировать Пташкин. Пользуясь случаем, он всё-таки выдавил из ампотеха изготовление корпуса для мины. Потом в стороне за варрагом минёры что-то мудрили со взрывчаткой. И теперь на оценку было предоставлено готовое изделие. Внешне очень похожее на MON50. Правда, по весу тяжелее раза в полтора и место для взрывателя лишь одно. Глядя на счастливое играющее бровями Маримана, почему-то в голову пришли слова. Двигатель был очень похож на настоящий, но не работал. Примечание: цитата из «Двенадцать стульев. Конец. Примечание. Хотя в данном случае про не это лишнее, бабахнет по-любому. Другой вопрос с каким эффектом. И это сильно тревожило. Я всегда бы сделал таких вот самоделок. Оно покорно пошел в авак, где уже были установлены мишени из досок. Ну еще бы после давишнего митинга в представлениях бойцов уровень бесстрашия командира находился несравненно выше Эвереста. И может только чуть ниже самой высокой звезды, поэтому необходимо было соответствовать чаяниям». С опаской, поглядывая на устанавливающего мину Пташкина и остро желая убежать, пересилив себя спросил: "Сколько там поражающих элементов?" Тот, вкручивая взрыватель, в этот момент тикануть хотелось просто нестерпимо. "Не отрываясь от своего занятия, ответил: «Двести штук, чуть меньше, чем патронов в ленте пулемета». Угу. И это против полутысячи, в нормальной. Но комментировать ничего не стал, и вскоре с облегчением выбрался из аврага, где все и залегли. Михаил, улыбнувший совершенно дьявольской улыбкой на ну и роже, громко предупредил: "Готовы? Взрываю. Три, два, один!» После чего дёрнул за бечёвку. Вов авраге бэбхнуло и поднялось облачко чёрна дыма. Ну А мы пошли смотреть, что получилось. Как по мне, хрень полная. Ветерок постепенно протягивал цылковатую вонь, и стало видно, что мишенни Пеккоцо так себе. В десяти метрах ещё более-менее, а уже в тридцати почти нет попаданий. Зато отмечено обнаружились на земляной стене с обратной стороны мины. Немного, но есть, да и сбоку тоже. То есть о направленности говорить не приходилось. Пташкин же вместе с окружением просто светились счастьем. Тыкаи пальцами в отмеченные на досках, он радостно матерился. Ух ты, твою мать. Клюз, селезенку! Командир, вы только посмотрите, какая прелесть. Я лишь вздохнул, «Слабое подобие левой руки и пояснил: "У тебя взрывчатка не вся сдетонировала. Вон похоже, кусочек валяется, глазами видимый, а сколько просто в пыль разнесло". Прореичих элементов мало. Да и вообще, без гексогена, с пластификаторами эта хрень не взлетит. Михаил задумался. Гексоген, Что-то слышал, точно. Помню, мне знакомый провизор говорил, что из него лекарство какое-то делать хотели, но потом отказались. Правильно отказались, потому что в натуре это яд, оно взрывается, несравненно мощнее тротила. Возводный заинтересовался. Да? А что вы еще про него слышали? И что такое пластификаторы? Я насупился. Забудь про пластификаторы, помню только это слово. А из гексогена наш химик из подполья сделал бомбу. Шарахнуло просто замечательно. По его словам, мощность в несколько раз выше, чем у любой другой взрывчатки. Но когда делал вторую, то помер и он, и его помощник. Похоже, или вдохнули, или как-то в кровь порошок попал. А может, просто накопился в организме. Примечание: здесь чур нагло преувеличивает опасность гексогена. Конец примечания. Короче, на коленке из него ничего не сделаешь. Тут надо с химиками плотно контачить. Но фестивальное настроение меню забить мне так и не удалось. Тут сработала поговорка: слаще морковки ничего не видел и мишку вполне удовлетворила поражающая способность новой мины. Поэтому, поговорив еще с полчаса и попутно записывая что-то в свой блокнот, этот маньяк от меня отцепился. А уж после обеда начальник разведки Журбин принес странную новость. По словам батальонных наблюдателей, которые плотно законтактировали с пацанами из Маловодного, несколько складных ножей с нашей стороны и двое повешенных со стороны кайдамаков. Безоговорочно склонили мальчишек в сторону красных. Среди войск противника начался некий разброд, причем как со стороны рядового, так и со стороны офицерского состава. Из подслушанной беседы двух офицеров, стоявших на постое у родителей Парнишки, тот понял, что вчера вечером по телеграфу было передано немецкое недовольство наполеоновскими планами Украины относительно Крыма. То есть они не против действий союзников, Но на Севастополь те могут не рассчитывать. Угу, как и говорил Жилен. В нашей истории, когда Балбайчан прорвался в Крым, открыв дорогу немцам, те моментально выставили жесткий ультиматум и в течение нескольких дней просто выгнали шароварников с полуострова. Похоже, что и сейчас история повторяется. Пусть о наступлении на Крым речи пока нет, Наши там плотно окопались, и в основном полевой и корабельной артиллерии сдерживают все немецкие попытки прорыва. Но фрицам наверняка не понравилась полностью перерезанная линия снабжения. Сикевич ведь своими войсками сначала забил ЖД, рассчитывая перебросить все части буквально за несколько дней. И немчура на это готова была закрыть глаза. Но потом вмешались мы и железка намертво встала судя по всему, германцы от этого пришли в крайние негодования. Хотя, может быть, и ещё какие-то причины были, не знаю. Но факт остаётся фактом: немцы высказали Фе своим украинским партнёрам. Это новости, которые были узнаны со стороны офицеров, а со стороны солдат всё было гораздо интереснее. Журбин немного помявшись, доложил: "Товарищ Чур, после того, как был ликвидирован командующей группой, э вместо нижней чины Заморочником называют. Я вытаращил глаза. Кем? Казак попытался перевести. Ну, это Голдовник или характерник? Эмилия ясности не добавилось. Ты по-русски можешь сказать, что это за зверь и в каком месте мне оскорбляться надо? Иван на пару секунд задумавшись выдал: это как колдун, но не колдун, точнее, больше колдун. Примечание. Колдун в русской мифологии всегда отрицательный персонаж. Не путать с ведоном, волхвом и так далее. Конец примечания. Но для своих хорошей Он и исцелять может, и будущее предсказывать, и людей вдохновлять, и личие наменять. А тех, кого этот характерник поддерживает, победить невозможно. Вот среди солдат и пошли разговоры, что воевать с вами не следует что проще сразу руки поднять, тем более что вы сдавшихся не убиваете, а отпускаете, говоря при этом, чтобы больше оружия в руки не брали. Многозначительно пихнув сидящего рядом с комиссаром, я встрял: "Ага, вот видишь, Кузьма. Не зря мы тех пленок запорожцев отпустили. Так что прав ты был насчёт непрямой агитации". Тот разведчик опять замялся, но глядя на мои вопросительно поднятые брови, продолжил: И еще, как раз про тех, кого мы возле озера оставили. Солдаты бают, что по слухам один из них невзирая на запрет. все-таки взял винтовку в руки. Засмеялся, сказав, что не действует на него проклятие. Но на втором шаге, даже не успев мосинку на плечо закинуть, споткнулся и так неудачно свалился, что штык ему шею распорол. Окружеичи бросились помогать, да куда там? Помер. Поймав странный взгляд стоящего в стране берга, я решительно возразил. Но это уж совсем байки. Сам подумай, винтарь со штыком, он ведь вот такие длины. Это ж как надо извернуться, чтобы на свой же штык налететь? Не, совсем брехня. Тем более, что сами они-то вы не видели и пользуются лишь слухами. А людская молва она такая. Иван пожал плечами. Я тоже так думаю, но солдаты верят. Тут вступил комиссар. И пусть верят, нам любые сомнения врага на пользу. И если они еще до боя бояться станут, то считай, мы победили, даже не стреляя. На сей оптимистической ноте доклад и закончился. А потом пришлось отводить в сторону измаившегося бароны для приватного, так сказать, разговора. Уж тенью парня глаза больные были. Тот безропотно пошел в сторону оврага и уже там закурив, петливо заглядывая мне в лицо, попросил: "Чур, скажи, что это было? Я ведь рядом с тобой тогда стоял и слышал, что ты им говорил, что помирать станут". Дырку зажимая и да в небо синее глядя, "ведь так и вышло". Тоже закурив, я вздохнул: "Евгений, ну ты ведь взрослый и образованный человек, офицер, в конце концов". А сейчас услышал галимую байку, в которую моментально поверил, словно деревенская несовершеннолетняя девица. У меня просто слов нет. Ну посмотри, неужели я похож на этого, как его там, голдовника? И тут собеседник меня напрочь убил. Очень похож. Я, правда, о характерниках лишь в легендах слыхал. Но ты по всем параметрам подходишь. «Ага, вот, мля, скажи еще, что личину менять умею или будущее предсказывать? Ехидство из меня так и перло, но после ответа барона чуть не подавился. А кто нам на занятиях рассказывает о будущих вооружениях, о будущей тактике и стратегии? Повертев пальцем у виска, ласково поинтересовался. Евгений Генрихович, а вам что-нибудь говорит такое слово логика? Ну и далее событийная логика развития мозги-то включи. не расстраивай меня то есть если я скажу что неочищенный люгер в конце концов заклинит то это тоже колдовское предсказание если скажу что будущее за быстрыми танками а не за теми огромными чемоданами что сейчас катаются опять в колдуны запишешь тогда и михайловского пиши в основном это его идея кстати туда же Елмогорова добавив с его мыслями а Самоходной высокомобильной артиллерии и Пташкина с его придумками из Забруева. Блин, хорошо, что ты не великий инквизитор. Ты бы весь батальон под эту лавочку уже спалил. Под конец речи я что-то разошелся и уже чуть ли не кричал. Но это выземело свой эффект. Собеседник, получив небольшой командирский разгон, заметно посвежел лицом и вроде как отказался от оккультных подозрений. Но когда уже возвращались, неожиданно радостно выпалил. "А вот насчет смены личины, я, кажется, понял, как оно было, и без всякой мистики". М-м. Mm -hmm. На мой молчаливый вопрос Женька воодушевленно продолжил: "Скорее всего, никто ни в кого не превращался. Просто они действовали так же, как мы полностью живя в образе того, кого представляли. Как вы учили, надо просто создать нужный настрой и проникнуться этим". Ведь когда вы себя за Гарсию выдавали, никому и в голову не пришло, что вы не испанец». Я кивнул. так же, как и насчет тебя в образе рауха, получается и ты колдон, только начинающий. Эмберон плещонно хмыкнул и я видел, что его окончательно отпустила, пошел заниматься другими командирскими делами, при этом думая, что Бергу хорошо, он успокоился. А вот мне как быть, если слух окажется верным? И тот запорожец действительно на штык налетел, ведь подобных случайностей просто не бывает. И что я тогда сотворил возле озера, непонятно. А главное, совсем не ясно, как именно это произошло и что надо сделать, чтобы повторить. Или наоборот, ни в коем случае не повторять. В общем, вопросы, вопросы и все без ответа. А на утро, когда батальон готовился к рейду на соединение со своими войсками, опять появилась разведка. Ребята еще затемно укатили проверить обстановку, а теперь вернувшись, принесли сыновкшибательную весть. Войска Гайдамаков из Маловодного уходят. По слухам, куда-то под Киев, на подавление разрастающегося восстания. Вот так-то. Я и сам офигел. Но никаких митингов по этому поводу устраивать не стали, а просто собрав командиров подразделений, сделали короткое сообщение. После чего, загрузившись в машины и повозки, неспешно двинулись в сторону моря. Через хорошо укрепленные позиции на перекопе прорываться бессмысленно. Немцы там знатно окопались. Через Севаж невозможно было бы протащить технику. Поэтому связавшись со штабом фронта обеспечили себе эвакуацию Эльпидефорами из небольшой бухточки с причалом куда нас сопроводят греки контрабандисты